Глава шестая Добрый день. Давно вы увлекаетесь рыбалкой? Представительный мужчина в костюме туриста и тирольской шляпе, встреченный около небольшого домика, буквально впился в мое лицо. Я же спокойно расставил раскладной стул и уселся напротив. На улице примерно плюс семь. Одет я тепло, поэтому можно общаться на улице. Здравствуйте. Я ведь вас не сразу узнал. «Ну, все логично. Вы долго не могли сложить пазл, так как отсутствовала одна из его деталей. На весьма приличном русском произнес собеседник. Оно не мудрено, мне даже сейчас с трудом верится в происходящее. Уж слишком ярка и даже одиозна ваша персона. Не переживайте, Маркус Иванович, много кто заблуждается на мой счет. Ничего, если я вас буду называть на русский манер, или вы предпочитаете обращение. Камрад Вольф? А может лучше товарищ генерал-лейтенант? Маркус Йоганнес Вольф. Начальник главного управления разведки ГДР. Чую, что Леша опять зарывается. С этим хищником лучше не шутить. Но почему-то меня охватила эдакая бесшабашность. Раз я начал свою многоходовку, то почему дополнительно не запутать потенциального союзника, который в миг. Может превратиться во врага, Зря вы поясничаете, Алексей, сухо произнес разведчик. Не спорю, вы смогли заинтересовать нас. Только давайте без шуток и будем беречь время. Когда мой добрый знакомый товарищ Кузнецов вышел на связь, то я очень удивился. Хотя в нашей работе подобная реакция неуместна. С учетом того, что о встрече просил Демичев, являющийся главой русской партии в ЦК все становится более запутанным. Мы искали выход на настоящих хозяев проекта, начавших аккуратно менять политическую ситуацию в Европе и СССР. Косыгин на это точно не способен, да и разведкам подобные операции не по плечу, а значит, за столом появился новый игрок, который должен нервировать остальных участников. Видите, я с вами максимально откровенен, поэтому жду подробных объяснений. Ага, вот прям бросился он все мне рассказывать. Интерес штазик нашей деятельности вполне понятен. С одной стороны, в экономику СССР начали вкладываться мощные западные компании. Заодно ГДР сделали одним из важнейших хабов по перекачке углеводородного сырья в Западную Европу. Еще и построили на территории восточных немцев новенький порт, несколько НПЗ и нефтехимических комбинатов. Понятно, что основные прибыли шли СССР и моему совместному консорциуму со швейцарцами и французами. Но и ГДР оставалось немало. Да просто дешевые нефти с газом стали огромным подспорьем для ее экономики. Мы запланировали еще ряд перерабатывающих предприятий, заодно пригласили ОССИ в африканский проект. Кроме дешевых ресурсов, Берлин получил доступ к хорошим заработкам в валюте что способствовало снятию напряженности внутри страны. Как и все соцстраны, немцы страдали от недостатка современных технологий и дефицита ТНП. А сейчас даже зашел разговор о строительстве в ГДР завода Рено, что вызвало истерику Бонна и напряжение между ФРГ и Францией. Западногерманские политики и стоящие за ними корпорации не хотят пускать на восток богатых инвесторов. Для них важнее задушить соседей экономически и далее скупить целую страну по дешевке. Правительство же Восточной Германии не могло понять, что вообще происходит. Вернее, часть информации они знали, но не более того. И вот я решил самостоятельно выйти на весьма специфических товарищей, которые в моей истории не предали СССР, оставшись до конца верными присяге. Вернее, это мы спокойно слили целую страну и одного из немногих союзников. По молодости меня заинтересовало интервью с главой внешней разведки ГДР, который умудрился отбиться от всех своих врагов и остаться на свободе. Поэтому фигура Вольфа показалась мне оптимальной. К ГРУ я решил не обращаться, так как контора излишне настороженно воспринимала мои внешнеполитические идеи. При таких раскладах лучше действовать самостоятельно. План был хоть и сырой, но простой как лом. Необходимо убедить ряд адекватных социалистических стран, что им пора начинать готовиться к кризису и самостоятельному плаванию без прежней помощи Советского Союза. Я для того в прошлом году и на Кубу слетал. Под видом организации кинофестиваля мы с парочкой помощников занимались фактической разведкой. Ситуация у кубинцев сложная, но не безнадежная. С учетом того, что в этой реальности они не влезут в Анголу и Эфиопию, То высвободившиеся ресурсы можно направить на улучшение внутренней обстановки. Но выйти напрямую на Кастро я не могу, поэтому лучше действовать через немцев. И вообще-то, именно они заинтересованы, чтобы мои планы осуществились. Хотя я затащил в Африку немцев и Гавану, но в более мелкие проекты, конечно. Еще мы с Франческо начали потихоньку реализовывать кубинский никель, хром и медь. Заодно через Индию, где М.М.Кор запустила несколько совместных проектов, мы начали улучшать инфраструктуру, поставили новую технику на заводы и планируем вложиться в новые предприятия. Но всего этого мало, так как нужно убедить руководство острова начать менять внешнюю политику. На завоевание социализма никто не покушается, но Фиделю давно пора вести себя более прагматично и скромно. «Нафига лезть в половину Африки со своими военспецами?» поставлять оружие каннибалам или помогать Сирии при весьма скутных ресурсах. План гораздо масштабнее и включает в себя еще Индокитай, куда я хочу переориентировать часть западных инвестиций, предназначенных для Пекина. Если вкратце, то мне пришла в голову идея создать новый блок, куда должны войти ГДР, Куба, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, где при помощи ГРУ удалось не пустить к власти полпота. Есть у меня планы на Бирму и Никарагуа. Но уж больно, это проблемные страны. Но для всего этого нужен скрепляющий фактор. Деньги не проблема, но в политическом аспекте необходима иная стратегия. Вот я и решил действовать через Берлин. Торопиться в этом вопросе нельзя. Но если удастся убедить восточно-германские власти, то затея начнет реализовываться. Ставку я делаю на настоящих коммунистов, ворожденцев и оппортунистов, массово копавшихся в СССР. На самом деле мне вообще плевать на политический строй. Задача предельно проста. Затруднить Западу быстро схорчить соцлагерь, создав новые центры противодействия глобалистам. Если удастся избежать ввода войск в Афганистан, то англосаксонским манипуляторам придется придумывать новые способы развала Союза. С учетом вывода из политики Рейгена, сейчас Москва имеет даже шансы устоять, пусть и временно. Развал неизбежен, без изменения внутренней политики, но он должен пройти на совершенно иных условиях. Эх, мечты. Что это? произнес Вольф, глядя на папку. Я сейчас погуляю пару часиков, рыбу половлю. Мы же не просто так встретились в столь знаковом месте, как Нойфельден. А вы пока прочитайте некоторые мои мысли, анализ сложившейся ситуации и черновой вариант плана по ее решению. Заодно, в конце я указал фамилию одного вашего сотрудника, который работает на разведку ФРГ. Сразу поднимая руки в защитном жесте. «Уж очень недобро на меня посмотрел Маркус». «Это единственный крот, о котором известно, и информация попала ко мне случайно». «Просто считайте это актом доброй воли или авансом». «Но предатель – не главное в моем реферате». «Давайте продолжим разговор, как вы его прочитаете». Под недовольным взглядом генерала беру удочку со стулом, поправляю рюкзак и двигаю в сторону реки. Про агента, который сдал главу внешней разведки ГДР, я действительно вспомнил случайно. Несколько лет назад мне попалась книжка одного швейцарца, и фамилия его произведения отложилась в памяти. Позже я вспомнил, что перебежавший в ФРГ лейтенант Штиллер упоминался в том самом интервью Вольфа. В общем, все получилось удачно. А ничего здесь рыбалка. Здесь небольшая речка гросси впадает в Дунай, и место является весьма популярным у местных рыбаков. Я с детства обеих своих жизней не рыбачил. И тут такой неплохой клев, просто праздник какой-то. За неполные два часа мне удалось вытащить три приличных хариуса и два головля. Всякую мелочь я отпустил. Кстати, пора исправлять ситуацию и подключать к этому делу сыновей. Тем более, что сейчас у меня есть возможность ловить рыбу в любой части мира. Заодно начну больше времени проводить с семьей. Может, еще рыжиков подобью на эту авантюру. Дойдя до домика, я заглянул в окно. Генерал сидел за столом, внимательно читал мой доклад и делал пометки у себя в блокноте. Раз такое дело, то займусь пока ухой. Тем более, котелок и все ингредиенты были приготовлены заранее. «Пахнет вкусно!» произнес Вольф примерно через час, когда уха была уже почти готова, а на раскладном столике расположилась бутылка водки, зелень, свежий хлеб, соленые огурцы и сало. Благо все спокойно продается в австрийских магазинах. Давайте отобедаем, а далее можно поговорить. Долго уговаривать немца не пришлось, и приняв по 50 грамм для аппетита, мы приступили к трапезе. Суп получился на славу, о чем сразу сказал Маркус. Иногда мне не хватает такой вот простой еды на природе, приготовленной на костре, но предлагаю уже переходить к делу. Я прочитал ваш анализ и, признаюсь, удивился второй раз за день. В принципе, прогноз, сделанный вами, может сбыться. Или нет? Но откуда такая уверенность в распаде СССР? Вся доказательная база доклада строится именно на этом. И откуда столь категоричное мнение о таком же итоге для СЭФ и ОВД? Рассказывать столь специфическому товарищу о предвидении или чем-то подобном – глупая затея. Поэтому попытаюсь донести до собеседника прописные истины, которые известны ему больше, чем мне. Динамика последних лет показывает, что руководство Советского Союза не хочет обращать внимание на внутренние проблемы страны. И если бы речь шла только о сложностях экономики, выраженной в старении технологической базы, деградации сельского хозяйства, массовом выпуске неликвида и товарном дефиците – то это вещи решаемые. С трудом, но можно начать реформы, пусть они сильно ударят по благосостоянию граждан. Делаю небольшую паузу, снимаю турку с огня и наливаю кофе в две металлические чашки. Только в СССР есть проблема похуже, под названием «национальный вопрос». Со времен Ленина Москва целенаправленно шла на уступки властям национальных образований, за исключением небольшого периода сталинских чисток. Сейчас можно констатировать, что коренное население целых республик крайне негативно относится к советской власти, считая ее оккупационной. Речь идет о Прибалтике, где ситуацию уже не изменить. Также положение стремительно ухудшается в Закавказье и Западной Украине. В любой момент национальную карту можно разыграть в Казахстане, чье руководство получило слишком много свободы, благодаря поддержке Брежнева в его политических интригах. И главным манипулятором окажется именно местная номенклатура. КГБ же предпочитает бороться со следствием, а не причиной. Периодически в тюрьму сажают наиболее активных антисоветчиков, но не более того. ЦК вообще делает вид, что ничего не происходит. «А как, по-вашему, надо бороться с причиной?» — спросил Маркус, одобрительно кивнув, попробовав кофе. «Отменить деление на национальные республики и автономии, вернуть контроль правоохранителей над номенклатурой» провести чистку партии, удалив из нее разложившиеся элементы пассажиров, ввести жесткий лимит на нахождение во властных органах, ограничив его официальным возрастом выхода на пенсию. А также необходимо отменить опору на национальные кадры, являющиеся рассадником сепаратизма, кумовства и коррупции, восстановив старый губернский принцип административного деления страны. Есть еще десяток предложений, но они менее значимы. «Это если советская власть хочет спасти страну», отвечая с усмешкой, под серьезным взглядом Вольфа. «Другого пути нет. Но среди нынешних руководителей нет человека, способного выполнить даже 10% от перечисленных мною мер». «В ваших словах есть доля истины», произнес генерал, «но подобные идеи нереализуемы. Вы предлагаете изменить структуру государства, что может вызвать волнение на национальной почве». Определенный сепаратизм окраин присутствовал во всех многонациональных империях и никуда от этого не деться. 60 лет Москва успешно рулила данным процессом, и особых сложностей я не вижу. Что касается номенклатуры, то она не настолько коррумпирована и прогнила, дабы возвращаться к сталинским методам. Хотя некоторые прививки, касающиеся оторванности партии от народа и базовых постулатов марксизма, я бы сделал. «Да, даже такой вменяемый и информированный человек не видит очевидных вещей. Пятнадцать, семнадцать лет, не больше». «Что, простите?» — спросил Вольф. «Через такой временной отрезок союз распадется. Если новый генсек не наделает фатальных ошибок и не будет предателем, то развод республик произойдет мирно. В ином случае нас ждут чудовищные экономические потрясения». В политическом аспекте еще хуже. Межнациональные конфликты и исход русского населения из многих республик, особенно закавказских и среднеазиатских. Просто вспомните, какое наследство в плане разделения народов оставили большевики. Конфликты неизбежны, с учетом того, что Запад начнет активно разрушать многолетнего врага. Ставлю на стол пустую чашку и расстегиваю куртку. Так как стало жарковато. Это хорошо, что пока в США не определились с новым лидером республиканцев. Недавно выбранный Картер не устоит, так как получил плохое наследство. Штаты в затяжном кризисе и экономическая программа демократов неосуществима. Скорее всего, через 4 года президентом станет республиканец Говард Бейкер, вокруг которого сейчас сплачиваются правые радикалы. Внятной внешней политики у будущего главы Белого дома пока нет, но она просто обязана стать более жесткой в отношении к соцлагерю. В любом случае, у нас есть передышка. Это оттянет общую катастрофу года на два. Поэтому я предрекаю развал в районе 93-го года. Интересные рассуждения, особенно в устах режиссера. А что по ситуации с СФ и ОВД? Хорошо, что актеришкой не обозвали. Но для подобных высказываний собеседник слишком умен. Если рухнет СССР, то не будет обеих организаций. СЭФ имеет еще какие-то перспективы к трансформации, но если Запад всерьез задастся целью оторвать экономики восточноевропейских стран от наследников Советского Союза, то сделает это вполне спокойно. Слишком много проблем накопилось внутри членов Совета. Польша уже на взводе и бунт, вызванный глупой политикой местных властей, произойдет года через два. Поляки, как и венгры, готовы отколоться от СЭФ хоть завтра. Чехи по своей традиции дождутся победителя и сразу предадут проигравшего, в нашем случае Москву. ОВД рухнет сразу вслед за экономическим союзом. Снова улыбаюсь, глядя на нахмурившегося Вольфа. Мнение болгар никого не волнует, да и предавать они умеют не хуже чехов. Остаетесь вы и Румыния. Если бы Чаушеску не был таким скользким и мутным, то теоретически он способен удержать власть переобуется и назовет себя социал-демократом, как вариант. Но это ненадолго, уж слишком много мозолей он оттоптал. «Николай — известный болван, мнящий себя гением интриг», — презрительно ухмыльнулся Маркус. «Вы забыли еще одну страну. ГДР будут активно раскачивать изнутри, что уже происходит. Если Москва вас не предаст, то вы протянете еще года два после падения Союза. Далее Восточная Германия, в отличие от Кубы, просто обречена». Генерал вопросительно поднял брови. «Ваша власть – самый надежный и последовательный союзник СССР. Более того, я уверен, что немецкие лидеры действительно верны идеалам социализма. У вас есть реальные шансы сохранить страну? Если бы не одно «но». Граждане ГДР все более отворачиваются от собственной власти, делая крен в сторону ФРГ и капиталистов. Именно экономический прорыв Бонна и растущее благосостояние западных немцев ваш основной враг. И отрыв в уровне жизни постоянно растет, тогда как восточно-германская экономика стагнирует. Технологии и кредиты вам взять неткуда. Социалистическая система начала проигрывать технологическую гонку. Это касается всего, кроме ВПК, космоса и самолетостроения. Но даже там уже наметились проблемы с электроникой а за этой отраслью будущее развитие всей планеты. СССР много денег вам выделить не сможет, так как вынужден вкладываться еще в десятки стран. Мировые финансовые системы для ГДР закрыты, либо там не видят ваших перспектив. Очень забавное рассуждение, а как быть со строительством газопровода и порта, плюс потенциальные вложения французов? Дополнение к моим смешным выкладкам. Передаю Маркусу бумагу с напечатанным текстом. Это компании, которые полностью или частично контролируются мной с союзниками. За последние 9 лет я заработал более миллиарда долларов, а совокупный объем наших капиталов раза в 4 больше. В наше время эту сумму можно умножить на 10. Это не считай кредитные линии от швейцарцев в 300 миллионов и сопоставимой суммы, которую готовы выделить власти ЮАР. Касаемо порта, газопровода, НПЗ и строительства новых предприятий, то это моя инициатива. И примерно седьмая часть акций франко-швейцарского концерна принадлежит мне. А еще именно я более шести лет ссорю ФРГ и Францию с Италией, не давая этим странам прийти к общему знаменателю. Именно Париж и Рим готовы начать вкладывать в промышленность ГДР, и меньшей степени Чехословакии, так как видят выгоду. В ваших странах достаточно развитая промышленность, обученный и дисциплинированный персонал, который в несколько раз дешевле западного. Тенденция перевода производств в развивающиеся страны началась несколько лет назад, но в отличие от пошива кроссовок и футболок, сборка автомобилей и иной сложной техники потребует больших вложений в обучение и налаживание инфраструктуры. Так зачем строить завод в Азии, когда под боком есть две готовые страны? Если до этого Вольф вел себя немного вальяжно и снисходительно, впрочем, тщательно скрывая эмоции. Только режиссера не обманешь, и мне прекрасно видны его чувства. И вот сейчас он проникся по-настоящему. Кто вы? Чей проект? Мы не могли пропустить подобное без тщательной маскировки со стороны спецслужб. Неужели ГРУ? Я сотрудничаю с военной разведкой, но деньги заработал сам и все политические и экономические цепочки установлены мною практически без поддержки людей Вашутина. Чего вы хотите? В деталях будем разбираться позже. Базовый план – создание нового центра силы независимого и даже враждебного США и его сателлитам, к которым относятся ФРГ. Триада в лице ГДР, Кубы и Вьетнама – весьма перспективное образование. Кубинцы и вьетнамцы ненавидят Штаты заодно обладают надежным государственным устройством. Вы слабее в плане внутренней политики, но более развитые интеллектуально и экономически. Здесь детализация, но это не истина в последней инстанции, и я готов выслушать любые здравые предложения. Чуть позже к Альянсу можно привлечь Лаос и Камбоджу, но это не обязательно. Передаю молчащему генералу вторую папку. И поверьте, мною точно не движет идеализм, и забота о перечисленных странах. Скажу более, мне не интересны коммунистические идеи и все такое, кроме благополучия русского народа или в данном случае РСФСР. Именно поэтому я запустил в республике экономический эксперимент, полностью его профинансировав. Заодно моя компания привлекает мощные инвестиции из Франции, Италии, Японии и Швейцарии в экономику РСФСР. Нации Во главе проекта, курируемого ГРУ?» улыбнулся Маркус. Что может быть фантасмагоричнее? Если бы не огромные деньги, то можно считать происходящее глупой шуткой или грандиозной провокацией. Но зачем вам в этом пасьянсе Кубы с Вьетнамом? Я далек от интернационализма, но не путайте патриотизм с глупыми идеями НСДАП. Просто меня не устраивает ситуация, сложившаяся с русским народом и РСФСР. И со временем она будет только ухудшаться. К другим республикам я равнодушен, впрочем, как и ко всему социалистическому лагерю. Очередная ухмылка в сторону Вольфа. Что касается выбора стран, то все просто. Азиаты — идеальный вариант по превращению целой страны в огромный сборочный цех. Для создания выгоды от подобного сотрудничества президенту Тон -Тхангу, потребуется время. Но я уже начал работать в этом направлении, и у него просто нет выхода. После ужасной войны надо восстанавливать страну, а денег, как всегда, не хватает. Что касается кубинцев, то мне нужна силовая поддержка для африканских проектов. Мои основные кадры – наемники, и при определенных раскладах их легко перекупить или склонить к предательству. ГРУ со мной людьми не делится, чтобы вы не думали. А вот Гаванна давно и относительно успешно вмешивается в африканские дела, с учетом моих денег и кубинской агентуры. Мы можем создать мощный альянс и надолго захватить немалые куски черного континента. Да и участие немецких специалистов не помешает. А еще меня интересует нефть, которая есть на Кубе и Вьетнаме, вернее их шельфе. Заодно мы планируем использовать колоссальные водные ресурсы обеих стран. Да хоть завтра можно создать целый рыболовецкий флот, который будет помогать обеспечивать рыбой СЭФ и особенно СССР. В перспективе этот концерн способен выйти на рынки Западной Европы и Азии. Насколько я понял, на юге Африки вы уже создали именно такой центр. Нас сильно удивило решение Москвы фактически поддержать тамошних фашистов. Оказывается, вон оно как. ЮАР и Родезия — враги США и Великобритании. Мир между ними возможен только в случае уничтожения правящих белых режимов в Притории и Солсбери. А из негров такие же коммунисты, как и из дерьмопуля. В данном случае рационализм победил, и СССР получил максимум выгоды при минимуме вложений. Еще и своих врагов по носу щелкнул, не дав объединенным силам англичан и китайцев свалить Смита. Что касается продвижения идеалов социализма, то никто не мешает вам продвигать свои идеи и кооперироваться с Алжиром, Ливией, Эфиопией, Ираком, Индией и Бангладеш. Я даже готов профинансировать любые интересные проекты. Ведь теоретически можно создать еще несколько центров противодействия мировой плутократии. Наш главный враг — это англоамериканский капитал. Думаю, ради сохранения своих стран и благополучия наших народов можно потерпеть идеологических противников, ставших временными попутчиками. Думаю, мои разглагольствования особо не влияли на Вольфа. Он вник в ситуацию и сейчас обдумывал варианты. Я не жду, что он прямо сейчас упадет в мои объятия, заявив о вечной дружбе. Дядя будет тщательно проверять полученные документы и мою деятельность, и только потом он доложит о плане руководству ГДР. Сколько у меня есть времени для ответа, и мне бы хотелось конкретики с личностью предателя. Шесть месяцев. В случае отказа я продолжу экономические инициативы для укрепления ГДР но придется создавать какой-то иной альянс. Планов у меня много, да и времени хватает. Что касается Штиллера, то я сказал вам правду, и мне нечего добавить, кроме написанного в докладе. На самом деле, другого плана у меня нет, так как я решил сделать ставку именно на триаду из ГДР Кубы и Вьетнама. Да и времени в обрез, так как все пока существует на бумаге и требует тщательной проработки. Но есть чуйка, что немцы согласятся.